«Купи репейное масло, не успокаивало волосомощь, помогает от облысения». И тут случилось невероятно. Ждав крохотные ладошки в кулачке, Магда заявила. «Сама свое репейное масло пей, жаба, бородавчатая у лампа, волос на пять собак хватит!» Повисло изумленное молчание. В полнейшей тишине мы высказали за дверь. Прошли несколько метров, и тут ожил Кирюшка. Ну, Магда, ну выступила, жаба бородавчатая. Как у нее челюсть от вествия закатилась в хохоте лиза. Ой, сейчас умру. Рипейное масло не пьет, им мажут голову. Я решила заняться просветительством Магды, но дети не слушали меня. Волос хватит на пять собак. Умирал, сгибаясь пополам Кирюшка. Но представьте, идут шавки и у всех блондинистые ежики, как у Лампуделя. Знаешь, Магда, да ты ничего, когда из себя гордость родителей корчить устали, ешь. Дойдя до дома, я юркнула в ванну погрузилась в теплую воду. Гора белой пены возвышалась над водой. Все мысли покинули меня. Полежав минут двадцать, я стала вылезать, но, очевидно, сегодня был не мой день. Подсклонившись, я рухнула назад в воду, ударившись головой о край ванны. Пришлось, честыхаясь и отплевываясь, повторить попытку. Уже моя мой за собой ванну я обнаружил на том месте, куда попала при падении моя голова небольшой скол на эмали. Пальцы выронили щетку. Может, Кирюшка прав? И моя черепушка в самом деле чугуна? Иначе почему я перебила столько стекла, испортила эмаль и не могу придумать ничего конструктивного, в отношении Родиона. На следующий день неожиданно резко похолодало и полил дождь. Противный, нудный. Над Москвой нависли серые мрачные тучи. Страшно хотелось спать. Проклиная детективные расследования, я выползла из-под уютного одеяла и стала собираться на работу в клуб. Только сейчас я поняла, как мне повезло, а ведь некоторые люди... Всю жизнь встают в шесть утра, чтобы успеть на службу. Вот бедняки, представляя, как им тяжело поздней осенью и зимой. Кругом темнота, холод, слякоть, а ты бредешь, нога за ногу к метро, чувствуя себя самым несчастным существом на свете. Натянув джинсы, я шепотом приказала собакам, «Эй, пошли гулять!» Но никто из членов стаи не высказал готовности к любимым прогулкам. Из кровати доносилось мирное сопение. Мопсики дремали, замотавшись в одеял. «Я толкнул ему Вставай!» Собачка открыла большие карие глаза, девнула и вновь смешила веки. Весь ее вид говорил, отвежись Бога ради, мне очень хорошо в теплом гнездышке. Я не имею ни малейшего желания шлепать лапами по лужам». Решив оставить собак в покое, я прилепила на холодильник записку. Мы не писали и пошла в гараж. Весь день я шлялась по клубу, не зная, что придумать. Родиона не было, очевидно, он взял выходной. В кабинете массажа работал незнакомый светловолосой парень. От тоски я слишком тщательно вымыла лестницу, за что получила от дежурного администратора благосклонной кивок. А еще потом одна из клиенток послала меня в аптеку за прокладками. Получив пухлый пакет, дама небрежным жестом протянула мне 50-долларовую купюру. Решив, что она ошиблась, я не стала брать деньги, я тихо сказала. «Тут полсотни. Мало тебе, скривилась клиентка?» «Наоборот, слишком много. Все дают по 10 долларов». «Я не все, — отрела тетка. Я Эльвира Райан». «Слышала мое имя?» Я быстро кивнула, собрала. «Конечно. Тогда бери баг и уматывай». Я сунула зеленую купюру в карман, а потом спросила у другой уборщик, мы в туалет. «Кто такая Эльвира райн «Дура с деньгами», — последовал ответ. «Тут и муж ее занимается, дико богатый. Не успели мы посудачить на интересную тему». Как дверь в туалет распахнулась, появилась дежурная. «Опять лятся точится», — зашипела она и уперла в меня пальц ярко-красным ногтем. «Давно за тобой слежу, постоянно сочкуешь. А ну, маш на первый этаж в баню. Комната 12 Быстро вымыть и вылезать. Отчаянно, девая, я спустилась вниз обнаружила в небольшом помещении кучу грязи в предбаннике, на маленьком столике. Выселись пустые водочные бутылки на полу. Беспорядки валялись скомканные халаты и полотенца. Я собрала белье в мешок, отнесла в прачечную вулу, и решила проверить, что творится в парной.